Глава третья Бескрайняя серебряная лунная равнина раскинулась от горизонта до горизонта. Вверх вздымались барханы, словно в пустыне, серьезно мешая обзору. Под ногами Парацельса, Геренда и Беатрисы Скрипел странный серебряный песок, блестящий и очень сыпучий. Даже в воздухе, казалось, разлилась едва заметная серебряная дымка. Серебряный цвет в этом мире он преследовал путников везде. Впереди, словно маяк, возвышался причудливый город. Его дома казались столь высоки, что, казалось, достигали облаков. Барханы не сумели загородить их полностью. Между домами носились странные сверкающие точки, то ли неизвестные летучие существа, то ли магические средства передвижения. Высоко в небе прямо над городом горела странная, необычайно яркая звезда, уступавшая разве что солнцу или луне. «Красота-то какая!» – сказал Парацельс, глядя на город. «Ля пота. Если бы еще и песок в ботинки не попадал, я бы получил море эстетического удовольствия!» «А я надела свое лучшее платье», — пожаловалась Беатриса, щеголявшая в вычурном наряде с павлинями-перьями, более подошедшим для великосветского раута, нежели для путешествия по пустыне. «Эх, знала бы, где мы окажемся!» Парацельси Гиринд, пребывавший в женском теле, кивнули. Первый носил плащ, расписанный золотыми нитями, второй – черный камзол, и то и другое им подарили благодарные чертянцы. После путешествия по пустыне эта одежда, скорее всего, придет в полную негодность. Единственное, что может вернуть мне настроение – зловредный еретик которого я бы с огромным удовольствием сожгла на костре», продолжала рассуждать леди Инквизитор, «но вряд ли я найду хоть одного на Луне, хотя она задумчиво перевела взгляд на город. Темные боги коварны, их щупальца способны проникнуть везде, даже в самые неожиданные места». Архимаг хотел сначала устыдить потерявшую берега леди, но потом догадался, что она говорит про местность, то есть про луну, а не про некие части человеческого тела, как изначально решил он. «Вам лишь бы сжечь», – вместо этого укоризненно произнес Парацельс. «Кто о чем? А инквизитор про еретиков?» «Я просто рассуждаю вслух». Беатриса несколько раз моргнула с очень наивным выражением лица. Неужели инквизитору нельзя немного помечтать о чем-то хорошем? На некоторое время они остановились передохнуть на вершине одного из барханов. Пустыня и город располагались на дне невероятно огромного кратера, оставшегося предположительно после падения исполинского небесного камня. Расстояние от края кратера до его центра, где располагался город, оказалось весьма, очень даже весьма. До города предстояло долгое путешествие, если не получится как-то ускориться или сократить путь. Парацельс пытался несколько раз призвать духов или даже демонов, чтобы те донесли их до города или даже вернули сразу домой. Но астральное измерение оставалось глухо к просьбам. Никто так и не отозвался, хотя обычно потусторонние существа всегда охотно являлись на зов волшебника. Создать элементаля из подручных средств тоже не вышло. Кроме серебряного песка вокруг не было ни одного природного элемента, а сам песок нагло игнорировал заклинания чародея, демонстрируя высокий уровень сопротивления колдовству. «Я вижу в небе нашу планету и солнце», задумчиво произнесла леди Беатриса, глядя вверх. «В то же время небо черное, как ночью, отлично видно звезды. Это означает, что у нашего спутника нет атмосферы, а значит и пригодного для дыхания воздуха». Тем не менее, мы все вполне комфортно дышим и общаемся, Архимак, Вы можете это как-то прокомментировать?» Волшебник кивнул с важным видом, поклаживая окладистую бороду. «Легко. Наверное, местные чем-то прогневали своих богов, и те наслали на них проклятие вечной ночи». Парацель обладал исключительными знаниями в ряде магических дисциплин, но при этом совершенно игнорировал те области, которые считал для себя бесполезными. В частности, звездами он интересовался очень слабо. А научно предприняла вторую попытку Беатриса. Научно вам пусть астрологи объясняют, которые как раз изучают рыб, тельцов, козерогов и прочие звезды. Отрезал Парацельс, небрежно махнув рукой. «А я алхимик, а не какой-нибудь там любитель науки Я занимаюсь по-настоящему важными вещами. Например, варка порция поисками философского камня. А такими глупостями, как звезды, пусть неудачники от мира магии тешатся». «Мне понятна ваша позиция» кивнула Беатриса с любезной улыбкой. «Парц, ты, главное, местных своим философским камнем не напои», – проворчал Геринд, «а то как бы они в наши края не надумали явиться за добавкой». Парацельс подметил, что вампир с момента их появления на Луне находился словно не в своей тарелке, постоянно оглядывался по сторонам и то и дело принюхивался – Да так, что крылья носа чуть ли не трепетали от потоков втягиваемого воздуха. Геринд прав», – сказала Беатриса. «Мы столкнулись с продвинутой неизвестной цивилизацией. Они строят невероятно высокие здания, достигающие облаков. Мне страшно от мысли, сколько там живет людей или иных живых существ. А ведь их надо кормить, как-то обеспечивать». Однако я совсем не вижу вокруг города полей, способных произвести необходимое количество еды. Пустыня малопригодна для земледелия. Что они едят? Куда, извиняюсь, свозят отходы? У меня складывается впечатление, что мы столкнулись с чем-то совершенно непостижимым. А значит, и оружие у этой цивилизации может оказаться для нас непонятным а потому вдвойне опасным. Пфф, Парацельс с насмешливым видом сложил губы трубочкой. Высокие дома это еще ничего не означает. Может быть, наши лунатики ничего кроме архитектуры не умеют. Дома строить это вам не огненные шары метать. Для этого головой думать не надо. Но Беатриса настрой Парацельса не разделила. При всем уважении к искусству метания огненных шаров, начала была она. Из-за ближайшего серебряного барахана подул сильный ветер, и вместе с ним прилетели странные звуки, как будто металлический ляски скрежет. Герент замер, его остроконечные уши едва заметно шевелились. Парацельс с Беатрисой тоже застыли, чтобы не мешать своему более чуткому товарищу. Однако странные звуки прекратились так же быстро, как и начались. Ветер тоже утих. Беатриса нагнулась и зачерпнула горсть серебряной земли. «Не особо похоже на плодородный чернозем», — сказала она. «В этой бесплотной пустыне даже при помощи сильной магии не вырастишь хороший урожай». «Да-да, я уже понял вашу мысль, леди», — кивнул Парацельс. «У вас есть дельное предложение, что нам предпринять дальше?» «Нахождение целой цивилизации на Луне – это, безусловно, дело интересное, но для начала нужно вернуться в родные края, прежде чем поведать императору о находке». «Честно говоря, об этом я пока не думала», – нехотя призналась Беатриса. «Я мог бы еще раз применить заклинание телепортации», – предложил Архимаг. «Более чем уверен, что в третий раз все точно пройдет гладенько». «Нет», – хором сказали Беатриса и Герент. Последний даже отвлекся от попыток унюхать или услышать что-то интересное. «Ну, как хотите». Парацельс скрестил руки на груди и с независимым видом принялся разглядывать дома башни лунного города. Архимаг умывает руки, тем более у меня с собой все равно нет нужных ингредиентов, необходимых для стабилизации телепортации, а здесь я их вряд ли найду, даже если перекопаю всю пустыню. И я мог бы использовать зов высшего вампира, чтобы призвать к себе низшую нечисть, – предложил Геринт. Они, возможно, расскажут нам больше о здешних краях. Вряд ли здесь водятся привычные нам вурдалаки и упыри, – заметил Парацельс. – Прекрасной эльфийской деве знакомы подобные черномагические заклинания? – моментально спросила Беатриса, приподняв бровь. Парацельс отметил, что после этого вопроса щека у гиренда едва заметно дернулась. Вампир-эльф сболтнул лишнего, чего точно не стоило делать в присутствии инквизитора. Они, конечно, втроем сражались на поле боя против неописуемого ужаса плечом к плечу, но для инквизитора это ничего не меняет. Разве что разочек пустит скупую слезу, пока будет сжигать бывшего товарища на костре. «Леди, не притворяйтесь, как будто давным-давно не сделали в отношении меня определенных выводов», заметил Герент. «Вы, инквизиторы, хорошо знаете свое дело. Мы общались более чем месяц. Вы должны были понять, что я отнюдь не просто прекрасная эльфийская дева». Геринт с огнем играет». Парацельс озадаченно почесал затылок, глядя на этих двоих. Он как-то упустил из виду, что Беатриса до сих пор не в курсе их с Герендом истории знакомства. И кто прекрасная эльфийская дева такая на самом деле? Беатриса наверняка что-то подозревает. Может быть, лучше ей обо всем рассказать? Хотя... Лучше не надо. Кто знает, как отреагирует Леди Инквизитор, и если ее подозрения превратятся в уверенность. Борцы с нечистью крайне недолюбливают вампиров. Многие ставят их на один уровень опасности с демонами. И не без причин, надо признать. Нам остается только попросить помощи у местных. Самое главное – соблюдать осторожность заявила Беатриса. Слова Геринда она как будто пропустила мимо ушей, при этом продолжала, как обычно, любезно улыбаться. Имперская декларация номер 1645, пункт 3 дробь 1 гласит, что в случае столкновения с неизвестным, но могущественным политическим образованием требуется соблюдать максимальную скрытность и осторожность. «Как это соблюдать осторожность, когда мы должны собрать как можно больше информации об этом новом для нас мире?» – возмутился Парацельс. Согласно постановлению Совета магов от 2105 года от воскрешения императора, Геринг смотрел на спорщиков с кислым выражением лица. «Беатриса, как официальный представитель власти», демонстрировала хорошее знание бюрократических протоколов, да и Парацельс не отставал от нее. Волшебник в прошлом хлебнул немало проблем из-за незнания законов, а потому поспешил заучить наиболее важные положения на зубок. «В таком случае вы будете нести ответственность за все возможные последствия», отрезала леди Инквизитор. Она скрестила руки на груди и отвернулась от Парацельса, всем видом дала понять, что умывает руки. «Вот и буду! Вот и будьте! Тихо!» Неожиданно прервал их разговор Герент. Вампира эльф в женском теле поднял руку с открытой ладонью на уровень головы, требуя тишины. «Я что-то слышу! Снова те же звуки!» Парацельс и Беатриса затихли, прислушались. Сначала им ничего не удавалось уловить, людям не тягаться с эльфами и вампирами по остроте слуха, но постепенно и они разобрали странный гул необъяснимой природы. Ничего похожего ранее они никогда не слышали, словно железо вдруг обрело голос и начало монотонно петь. К Гулу добавились чьи-то неразборчивые крики, принадлежащие, без сомнения, разумным существам. Звуки усиливались с каждой секундой. К троице что-то быстро приближалось. Из-за ближайшего бархана вылетели очень странные объекты. И Парацельс, и Геринд, и Беатриса, люди опытные и многоповидавшие, в первые секунды ощутили растерянность и удивление. Ближайший и самый крупный объект представлял собой нечто вроде черной вытянутой платформы с высокими бортами. На ее носовой части была нарисована морда неизвестного, но явно хищного зверя. Платформа летела невысоко над землей, издавая тот самый странный гул. При этом Парацельс, не ощущал никакой магии в этом причудливом устройстве. Неужели местные чародии научились так мастерски скрывать свою силу, что даже архимагу ее не обнаружить? Да не может этого быть! На носу и боковых частях платформ были установлены металлические платформы с длинными вытянутыми трубами. Они напомнили Парацельсу о пушках, и прочим огнестрельном оружии вроде пищалей. Данное оружие не получило широкого распространения, однако его иногда использовали как альтернативу магии. Поодаль от большой платформы летели еще две такие же, только чуток поменьше. Куда больше интерес у Парацельса вызвали те, кто ехал на этих самых платформах. Это, безусловно, были разумные существа, очень похожие на людей или эльфов. Их уши имели чутка заостренные кончики, как у перворожденных, а глаза отличались миндалевидным разрезом. Кожа отличалась ярко выраженным серым цветом. Под ней выделялись черные вены, что придавало странным эльфам сходство с умертвиями. Всего лунных эльфов насчитывалось несколько десятков. Парацельс быстренько проверил их ауры. Нет, вполне себе живые существа, вроде бы даже разумные, хотя что-то в их аурах было все-таки неправильным. Волшебнику никак не удавалось определиться. Ауры являлись слишком вычищенными, куцами, словно над ними кто-то очень основательно поработал, удалив практически всю интересную информацию, либо же очень качественно ее спрятал. Лунные эльфы вносили причудливую пластинчатую броню, похожую на сплав металла с черной обугленной плотью. Оружие Парацельс при них не видел. Некоторые из эльфов Носили на поясах что-то вроде коротких черных штырей, да и только. Некоторые из лунатиков передвигались на личных небольших платформах, похожих на черные чешуйчатые крылья. Серокожие эльфы стояли на них, чутка согнув колени. Полностью игнорируя силу тяжести, а на Луне любые объекты весили намного меньше, чем на Земле, лихачи на больших скоростях нарезали круги вокруг трех основных платформ и даже переворачивались в воздухе. С дикими криками они выделывали такие замысловатые фигуры, которым позавидовали бы даже очень опытные наездники на драконах. За летучими платформами по земле тащились несколько окровавленных тел, привязанных цепями. Измочалены они были до такой степени, что лишь по самым общим чертам, таким как наличие рук и ног, можно было причислить их к разумным прямоходящим существам. Один из серокожих эльфов завис перед процессией на своей чернокрылой платформе. Он что-то нажал у себя на поясе, и бронированные пластины на его груди сами собой разъехались в стороны, обнажив серую плоть. Эльф выхватил из-за пояса черный штырь, что-то нажал на его корпусе, Из штыря выскочило острое зазубренное лезвие. Размахнувшись, лунатик резким движением вогнал его себе прямо в грудь. Раз за разом воин наносил удары. Кровь водопадом лилась на серебряный песок, окрашивая его валой. При этом безумец весело и беззаботно смеялся, словно не чувствовал боли. Товарищи подбадривали его лихими выкриками и свистом.